Глава двенадцатая. «А потом сменилась династия», — продолжал Тай. «А еще через год дружина графа сожгла деревню на своих землях, никому не нужную деревню, в неделе пути до ближайшего города. И почему-то последняя, кто остался в живых, подтвердила, что существовал заговор против короля». «Я ничего не знаю ни о каком заговоре», — голос сорвался. «Верю». И под пыткой говорила то же самое? — Не помню, — простонала я. Тело колотило зноб. Я села, съежилась, охватив руками колени. Не помогло. Все равно было холодно. Думаю, потом они бы гордо доложили королю о раскрытом заговоре. Неважно, что главного обвиняемого не смогли взять живым. Даже нашли бы сообщников. Еще пару дней там, и ты согласилась бы оговорить кого угодно. «Хватит!» — из кустов вспорхнула птица, согнанная криком. Я вздрогнула. Добавила Тише. «За что мне это? Тай!» «Не заплачу! на зло им всем не заплачу!» Тайрон мягко привлёк к себе точно напуганного ребёнка. «Всё кончилось. Это больше никогда не повторится. Я никому не дам тебя обидеть, слышишь?» Сил ответить не было. В этот раз Риа была вежлива до предела. Все получилось. Это он. У меня в руках появилась копия посоха. Да, вторая часть в столице, в хранилище артефактов Академии. Час от часу не легче. И как его оттуда? договорить я не успела. Все изменилось. Исчезла советница. Вокруг выросли каменные стены, замерцали факелы. Передо мной стоял мужчина, Высокий, широкоплечий, в богатом одеянии. Вот только лицо почему-то расплывалось. Я никак не могла его разглядеть. И шитьё на одежде стремительно менялось, как будто он менял одеяние. В животе скрутился ледяной узел. «Почему мне так страшно?» «Ну, здравствуй!» «Кто ты?» «Надо же! На вид соплячка соплячкой! Как это мои ребята тебя упустили!» «Кто ты?» «Нет, ну как это похоже на Рию? Загребать жар чужими руками. Что она тебе обещала?» «Я не ответила. Впрочем, его это и не интересовало. Мальчишку, которого она нарядила в корону, Рия защитить не смогла. А тебя и подавно. Хочешь умереть быстро?» «Нет». «Тогда будет медленно. Или приносишь ту штуку, что прибрала к рукам, ко мне, или мои люди тебя найдут». И тогда умирать будешь долго. Ты ведь помнишь, как это бывает? Камень. Холодный, скользкий камень со всех сторон. Дрожащее пламя факела. Страх. Боль. Разум уже не подчиняется. Только животный ужас и боль. Крик. В конец сорванный голос. Ведро воды на голову. Не трогайте меня. Не надо. Тайрон немилосердно тряс за плечи. «Да проснись же! Что с тобой?» Я хватала ртом воздух, не в силах отдышаться. Приснилось. «Если бы не... Если бы всего этого уже не было, тогда умирать будешь долго. Не надо!» «Дай, пожалуйста!» Голос не слушался. «Если он доберется, убей меня сам!» «Я не хочу снова!» Судорожно вцепилась в ворот его рубахи. «Только не все сначала, Тай. Лучше ты. Так хотя бы быстро!» Он наотмашь хлестнул по лицу. Голова мотнулась. На какой-то миг это отрезвило. «Спасибо», — сказала я, держась за горящую щеку. Поняла, как это звучит, и рассмеялась. Громко, с ужасом ощущая, что не в силах остановиться сжала кулаки, так что ногти впились в ладони. Помогло. Тайрон держал за плечи, вглядывался в лицо, напряженный, внимательный. Что случилось? Вслед за словами рванулись слезы. Он молча слушал. Наконец я успокоилась, вытерла лицо рукавом. — Уходи, Тай. Собирай манатки и уходи. Это было глупо, неправильно и нелогично, Зато честно, если охота начнется всерьез, долго мне не протянуть. Но так не придется думать о том, что потащила за собой в могилу любимого. — Вот как! — протянул Тайрон. Обиделся. — Замечательно. Тем вернее уйдет. — Да, так, сама справлюсь. Я уже видел, как ты справляешься. Не твое дело. А теперь послушай меня. Он схватил за руки сильно и жестко. Не вырвешься. Слушай и запоминай. Повторять не буду. Еще чуть-чуть, и я испугаюсь его. Не зарывайся, девочка. Бросить на произвол судьбы того, кому обещал помощь и защиту, это ты предлагаешь? Это у вас, людей, так принято? Отказаться от слова только потому, что вдруг запахло жареным? Так меня еще никто не оскорблял. Он отпустил мои руки, даже не отпустил — оттолкнул. Я смотрела в сузившиеся от ярости глаза, потеряв дар речи. Я видел столько крови, что тебе не снилось. Сложил погребальный костер брату, своим друзьям и едва не шагнул туда сам. А потом приходишь ты и говоришь, что история, в которую ты ввязалась, не без моей, кстати, подачи, слишком опасна. И посему я могу быть свободен. «Девчонка, которая меч в руках толком не удержит!» Он вскочил, шагнул туда-сюда, снова опустился напротив. «Аларика, запомни раз и навсегда. Все, что касается моей жизни, решаю я сам. Поэтому так просто от меня не избавишься. И еще, прежде чем тебя убьют, им придется перешагнуть через моё бездыханное тело. Слово есть слово. И только...» «Опять! Опять он говорит о чести! Лишь о чести!» «Не только!» — он подался вперед. «Ты в самом деле не понимаешь?» Я покачала головой. Тайрон отвернулся с досадливым жестом. «Ладно». Голос снова был спокойно ироничным. «Считай, что мне нужно просто скоротать вечность». Сел рядом. «Спать будешь?» «Нет, не смогу». Он бросил на колени фляжку. «Тогда держи. Будем пить и горланить песни». Несмотря ни на что, я рассмеялась. Мы пришли в город ближе к полудню. Я отчаянно зевала, рискуя вывихнуть челюсть. Тайрон шагал легко, что-то насвистывая под нос. Словно и не сидел всю ночь рядом, разговаривая ни о чем и обо всем. Город был большим. Больше всех, что я видела до сих пор. Здесь сходились торговые пути, И те, что вели с горных перевалов, и те, что приходили от моря. Постоялые дворы чуть ли не в каждом квартале. Огромный шумный рынок. В центре лавки едва ли не в каждом доме. Уличные музыканты, орущие нищие, многоголосый говор. После тишины леса город оглушал, ошарашивал. Через четверть часа у меня разболелась голова, и хотелось только одного — добраться до постоялого двора. Забиться в комнату — И спать. Похоже, это было слишком заметно, потому что Тайрон первым делом нашел, где остановиться. Потом забрал продранную кольчугу и ушел искать бронника, оставив меня отсыпаться. Я думала, что просплю до утра, но хватило лишь на пару часов. И когда Тайрон осторожно постучал в дверь, я лежала, одетая, на кровати, бездумно пялись в потолок и размышляя, чем занять себя до ночи. Голова все еще казалась чугунной. Нет, ночью надо спать, а не вопить от страха. «Послезавтра утром будет готово», — сказал Тай. «Сразу и уйдем». Я кивнула. «Ужинать будешь? Я заказал на двоих попросить принести сюда или...» «Нет, я поднялась. Пойдем посидим. А то проваляюсь так весь вечер. Правда, собеседник из меня сегодня не ахти. Переживешь?» «Переживу», — улыбнулся он. Я лениво ковырялась в тарелке, больше глядя по сторонам, чем утоляя голод. Вокруг тоже не было ничего интересного. Просто надо же куда-то смотреть. Да, тяжеленько мне далась прошлая ночка. Если король начнет шастать по снам с таким же постоянством, что Ирия, надолго меня не хватит. Когда она появится, нужно будет спросить, как он узнал, и подумать, как закрыться. Должен быть способ. Нужно как-то справиться со страхом. Напуганное я совершенно перестаю соображать. И хорошо подумать. Вот завтра и подумаю. Все равно целый день куда-то девать. За столом, на который я бездумно смотрела, как раз устраивались четверо мужчин. В кольчугах, в руках шлемы. Судя по всему, городская стража, только что сменившаяся с поста. Наверное, мой остановившийся взгляд был слишком пристальным. Один из них обернулся. Этого не... Может быть. Я вцепилась в столешницу побелевшими пальцами. И, видя, как парень стремительно меняется в лице, поняла, что не ошиблась. Он очнулся первым. Медленно, словно не веря, поднялся из-за стола, двинулся ко мне. Я вылетела навстречу, остановилась в паре шагов. Этого не может быть. Аля... «Это в самом деле ты?» — хрипло спросил он. «Рик!» — выдохнула я, шагнула вперед на непослушных ногах. Он подхватил, обнял, впечатывая щеку в жесткое железо кольчуги. Я что-то лепетала, то ли смеясь, то ли плача. «Живая!» — повторял он. «Живая!» Я, наконец, вспомнила о реальности, огляделась. Стражники разглядывали нас, откровенно любопытствуя. Остальным не было дела. — Парни, я пошел, потом объясню, — оглянулся Рик. Те кивнули и перестали обращать внимание. — Пойдем, сядем и поговорим. Я потащила его за руку. Тай поднялся навстречу. Мужчины обменялись церемонными поклонами. Я снова засмеялась, неизвестно чему, и плюхнулась за стол. — Церемониальная часть закончена. Эльрик Тайрон. «Познакомила, называется!» — фыркнул Рик. Замер, присматриваясь к Тайрону. «Позволено ли будет спросить? Та тень сознания, что я вижу?» Эльф ответил не менее пристальным взглядом. Казалось, он колебался. Наконец кивнул. «Ты не ошибся». Эльрик снова поклонился. Польщен знакомством и доверием. Сестре повезло со спутником. Тайрон кивнул, тронул меня за плечо. «Я к себе. Утром увидимся». Я проводила его взглядом. Рик тоже смотрел вслед. «Я не брежу. Эльф? Настоящий живой эльф?» «Не бредишь, братец», — улыбнулась я. «Чудные дела творятся». Эльрик покачал головой. «Рассказывай». «Сперва ты. Каким чудом ты жив?» Он горько усмехнулся. Гил прикрыл. «Мне попало и спрощи». Там и свалился без памяти. А он, наверное, до самого конца надеялся, если не выстоять, то хотя бы отвлечь внимание от остальных. Он ведь всегда считал себя старшим. Старше он был ровно на полчаса. Но подобная мелочь и Гила никогда не волновала. Он был самым старшим. И точка. Гил их, похоже, здорово разозлил. Хорошо, что ты не видела, что сделали с телом. Я едва узнал. Голос брата дрогнул. Очнулся утром. Никого живого. Сложил костры для всех. Отцу, маме, Гилу, Арту. На то, чтобы как должно похоронить деревенских, сил не хватило. Просто зарыл, день провозился. Искал тебя среди тел. Не нашел. И даже не знал, то ли радоваться, то ли бояться. Какое чудо спасло. Скажешь тоже, чудо. Сам-то сюда как попал. Я намеренно увела разговор в сторону. Глупо. Все равно придется вспоминать, но... Да, в общем, ничего особенного. Затянул раны, отоспался. Когда малость пришел в себя, решил добраться до нерижа Жить-то как-то надо было. А то дома нет, денег нет. Всего добра, что на себе. Повезло. В дороге обоз нагнал. Купец старым знакомцем оказался. Мы с отцом как-то его караван провожали до столицы. Думал, не узнает. Несколько лет назад дело было. А вот ведь вспомнил. Не посмотрел даже, что оружие при мне никакого. Магии, говорит, если что, подсобишь. Караван в ревеллен шел. Когда место добрались, не обидел купец. Расплатился честь честью. А я огляделся, да и решил остаться. Какая разница где? Рик, но почему в страже? Разве мало работы для боевого мага? Магия не спасла никого из наших, — глухо ответил он. Так что в ней проку? Что проку? Что проку в ветре, в бегущей воде? Что проку в пьянящем ощущении силы? Отказаться от этого все равно, что добровольно лишится зрения. Рик поймет это, когда сможет пережить и свыкнуться с потерей. Когда-нибудь. Теперь твоя очередь. Я вздохнула, сбежала, встретила Тайрона, а потом меня наняли для одного дела. — Сестренка, так не пойдет. Перестань темнить. — Рик, пожалуйста. Я в последний раз попыталась отвертеться. — Ты всерьез хочешь знать, что именно можно сделать с пленником? — С пленницей. Он скрипнул зубами. — Прости. — Как ты выбралась оттуда? — Я рассказала старательно обходя все, что было связано с мертвой советницей, нынешним королем и посохом. Дыр в рассказе было, медведь пролезет. Но Эльрику было не до того. «Боги!» — выдохнул он. «Ты убивала? Ты, целитель, убивала?» Я кивнула. «Боги!» — повторил он. «Это же рехнуться можно! Чувствовать все и... Хватит, Рик! Чуть жестче, чем нужно!» Я не хочу вспоминать. Прости. И не надо меня жалеть. Голос предательски зазвенел. Все закончилось. И вспоминать о прошлом я не намерена. Смогла пережить, значит, и забыть смогу. Только не напоминай. Не буду. Что теперь? Меня наняли для одного дела. Извини, не могу рассказать. Это одно дело, медленно произнес брат. Подразумевает итогом чью-то внезапную смерть? Нет. Здорово. Собственный братец принял меня за наемного убийцу на задании. Дожили. Я целитель, а не... Осеклась. А ведь вру. Сколько смертей у меня уже за спиной? И сколько еще будет? Да и навряд ли король оставит в покое. А значит, как раз его смерть и может оказаться итогом. Или моя, что куда вероятнее. Но Эльрику об этом знать незачем. Стража присягает правителю города, наместнику короля на этих землях. Не надо заставлять брата выбирать между верностью и верностью. Извини. Рик накрыл мою ладонь своей. Почему-то первое, что пришло в голову. Насколько сможете задержаться здесь? Я пожала плечами. Хотели выйти послезавтра утром, Но, по большому счёту, мы никуда не торопимся. Я поговорю с Тайроном. Думаю, неделю сможем и побыть. Мы засиделись за полночь. И после того, как Рик ушёл, я долго смотрела на закрывшуюся за его спиной дверь. Место на земле, где меня ждут. Наутро, когда я спустилась в общий зал, Эльрик был уже там. Одна «А где твой кавалер?» — спросил он вместо приветствия. — Он не мой кавалер. — Да ну, сестренка, я не слепой и, надеюсь, не дурак. Я устало вздохнула. Старший брат. И даже если попросить не лезть не в свое дело, все равно не отвяжется. — Рик, ты прекрасно понимаешь, что ничего нет и быть не может. — Почему? — искренне изумился он. — Ну, не нелюдь, не евнух ведь. Щеки налились тяжелым румянцем. Я промолчала. «Понятно», — заключил он. Придумала себе заботы на пустом месте. «Рик, отвяжись!» «Хорошо», — неожиданно легко согласился он. «Сменим тему. Помнишь, какое сегодня число?» «Число. Еще бы спросил про день недели». «Нет. А должна?» «Понятно. Тогда подарок я оставлю при себе». Он ухмыльнулся и выставил на стол котонку. «С днем рождения!» «Серьезно?» — опешила я. Заглянула внутрь, вытащила нечто ярко-голубого цвета. — Платье? Когда я надевала платье в последний раз, зарылась лицом в прохладный шелк. Сгребла все в охапку и побежала к себе. — Хоть бы спасибо, — сказала, — донеслось вслед. Я не ответила. По дороге едва не сбила с ног Тайрона. Тот что-то буркнул вслед. Я не расслышала и останавливаться не стала. А здесь не обошлось без девушки. Рик еще способен вспомнить, что платье не носят с дорожными сапогами и купить туфли. Может, он сообразит про белье. Но положить заколки явно не додумается. Шелк. Настоящий шелк. Рик, должно быть, разорился на подарке. Белое нижнее платье с изящной вышивкой по вороту, рукавам и подолу долу. Верхнее со шнуровкой по бокам – того изумительного василькового цвета, что делает голубые глаза ярко-синими. Покрутившись так и этак, я напомнила себе приглядывать за рукавами. Вот будет весело нечаянно обмакнуть их в еду. Совершенно разучилась носить наряды. На прическу особо не было времени, так что я просто заплела пару тонких косичек, чтобы волосы не резли в лицо. Все остальное оставила падать на спину пушистыми волнами, зная, что солнце будет играть в золотистых прядях. само собой вспомнилась походка. Легкая, летящая. Невозможно так ходить в дорожных сапогах. Жаль, нет большого зеркала. И украшения бы не помешали. Ну, до чего нет, того нет. Переживу. Нет, ну до чего же здорово ощущать себя просто симпатичной девушкой. Рик улыбнулся, но ничего не сказал. А вот восхищенный взгляд Тараса. Тайрона дорогого стоил. — Какой повод? — Ну, если говорить об этом городе, празднуют День Основания. Хотя, когда он на самом деле был основан, никто, разумеется, не помнит. А если ты про Ларику, у нее день рождения. — Это повод? — тай казался искренне заинтересованным. — Это повод, — подтвердила я, чмокнула Эльрика в щеку. — Спасибо, чудесный подарок. «Пожалуйста. У вас были планы на день?» «У меня, пожалуй, нет. Я посмотрела на Тайрона». «У меня тоже».